«Эпилог. И куда вы теперь?» Бес стоял на ветру перед шатлом с эмблемой армия. Только что внутрь этого ультранавороченного чуда техники скрылся гроб криокапсулы с его лучшим другом. А перед тем туда же занесли меньший по размеру, но такой же по функционалу с одной из двух его собак. Мик, лично возглавлявший эвакуацию с нас гинозавра и всего его наследия, посмотрел на него с интересом. «А что, ты решил все-таки полететь с нами?» «Нет, но я должен же знать, где мне искать свою собаку». «А-а, это -а, думал, ты за тапка беспокоишься. В общем, Арма сейчас вместе с новой Орионской конфедерацией будет осваивать новую колонию за пределами досягаемости всего этого безобразия». Так что сделаем вот что. Я тебе оставлю аварийный канал. Будет нужна помощь, свяжешься. Думаю, твой побратим бросит все и прилетит. Уверен, что он выкарабкается. без первый раз за разговор прямо посмотрел в глаза Мика. О да, Павлов говорит, что необратимых повреждений нет. Разве что полгодика побудет обычным человеком, без баллистических процессоров и прочих наворотов. Но тапку это даже полезно. А, Ари? Миг помрачнел. Слушай, геномастера сделают все возможное, но они не волшебники. И все же тебе обещала, что собака пока побудет с ней. Если оклемается, то мы придумаем, как ее тебе вернуть, обещаю. Правда, можешь полететь с нами и держать все под личным контролем. Мик снова хитро улыбнулся. Все прошедшее с момента боя с Сальваторой время, он не оставлял попыток завербовать беса на авантюру полета к далекой звезде, но тот отнекивался. «Нет, Мик, пока, по крайней мере, тут остался должок. Павлова и Тапка вы вытащили, но Авель Сальватора остался жив, и сейчас он подминает под себя наср Я этого допустить не могу, да и поквитаться с ним нужно». «Оно того стоит?» — нахмурился Мик. «Есть вещи, на которые нельзя наплевать и забыть». «Ну, вольному воля!» — вздохнул Мик. «Бывай, бес!» «Бывай, Мик! Привет, тапку!» Человек и Доберман отошли к краю взлетной площадки и наблюдали, как на огненных столбах поднимается и улетает за край неба маленький кораблик, в котором уносились к звездам их самые близкие существа. Впрочем, ничто не мешает когда-нибудь и впрямь добраться туда и посмотреть, что ж выйдет у Мика и Тапка там, на далекой планете, которую еще нужно колонизировать. «Ну, Тапок ведь хотел мирной жизни. На обычной планете ему будет скучно, а вот на такой, дикой и неосвоенной ему точно будет хорошо. Ему, Юси и их малышу. А у него, у беса, пока еще есть дела и здесь. Но кто знает, может, когда-то он навестит приятеля». Бес щелкнул языком, и Геральт мгновенно оказался рядом с ним. Они стояли и наблюдали, как медленно поднимается с площадки шаттл-арма, разворачивается и устремляется в небо. Без какое-то время глядел вверх, а затем, вздохнув, сунул руку в карман плаща, проверяя, на месте ли оружие. «Пойдем!» – позвал он Геру и зашагал с космодрома туда, где переливался огнями неоновых реклам, никогда не спящий Нассар. Конец книги Текст читал Иван Никона.